Глава двадцатая. Тупики. Не везло последнее время Блохину и Саранчаеву. Фатально не везло. Началось все с Василия. Вместо захвата позорное бегство. Потом шахматист с Брюнетовым вытерли о них ноги. А сейчас и вообще угодили в передрягу хуже некуда. Произошло все из-за неудачи с машиной. Ее угнали мимоходом, чтобы быстрее появиться у Заволезской. Прогадали, машина сразу начала брахать. Мотор чихал, захлебывался, глох через каждые двести метров. Блохин сыпал проклятиями, сарнчаев карта вышипелавил в унисон. Наконец бросили авто посреди дороги и юркнули во дворы. В ближайшем дворе глаза разбежались в выборе новой машины. В этот момент из подарки дома во двор въехали Жигули, притормозили у ближайшего подъезда. Водитель извлек из салона огромный свёрток и, не закрыв машину, понёс подъезд. Блохин и Сранчаев кинулись к авто, они не успели завести мотор, как из подъезда выскочили двое в полицейской форме. Чёрная полоса, как чёрная метка. Меньше всего Блохин хотел напороться на полицию. Приехали, сказал один из полицейских, направляя оружие. Вырезаем по одному и без всяких штучек, если не хотите обзавестись дырками в головах. Шкуры завопил Шипилиев, остранчая, не запонял табаку и полез из салона. Блахин мрачно заскребел зубами, зло посмотрел на подельника и тоже стал вырезать. Из подъезда показался водитель. Полицейский кивком головы показал ему надвигух неудачников. Вот, братан, вовремя мы подоспели. Пошарил по карманам Блочина и Сорочаева, изымая пистолет. На запястьях щелкнули наручники. Бесцветные глаза Блочина люто смотрели в одну точку. Сорочаев скокожился, уменьшаясь до размеров клопа, не решался глянуть в бледное свирепое лицо напарника. Полиции быстро обнаружили их сходство с фотороботами и сообщили Константину Грушинину. После возвращения из лаборатории Архидема Прондопула Константин утром следующего дня поручил оперативникам взять ее под наблюдение, но те, отправившись по адресу, не смогли найти улицу Шестипалова. Исколесили все в округе и вернулись ни с чем. Крушенин недовольно поворчал и выехал сам. Добрался до улицы Клары Цеткин, проехал ее вдоль и поперек, досадуя и недоумевая. Сколько ни тыркался по сторонам, никаких следов от улицы Шестипалова не нашел. Полиция отмахнулась от улыбающихся оперативников и позвонила в архитектурный отдел городской администрации. Услыхал, что никакого переименования улицы не было. Собственное отражение в зеркале в этот момент показалось идиотским. Не мог раньше позвонить, чтобы не гонять оперов и не проглатывать их иронию. Дьявольщина да и только. Правда, профессия предполагает разные дикие обстоятельства, но ни чертовщин уже не объяснимо. Несколько дней голова была чумной. Отвлекло известие о задержании двоих по ориентировкам. Панторчук, охранники и Василий опознали их, но Блохина с Ранчаев молчали, будто немые. Грушинин терял терпения. Тайнственность ситуации напрягала и засасывала, как тресина. А тут еще Панторчук во время очередной встречи подлил масла в огонь. Мне кажется, Костя, сказал он, раздувая щеки, надо основательно потрясти Архилема с его лабораторией. Не соображу, как он все вытворяет, но, по-моему, не обходится без надувательства. Скорбно, что начинаешь верить во всю эту галиматью. Не знаю, как тебе, а мне не нравится быть аномалией. Грушинин нетерпеливо смял пальцами лист бумаги, лежавший на столе. Слушай, Петя, а может у нас с тобой крыша поехала? Сам подумай: черви, лаборатория, мозги в колвах, улица Шестипалова. И твой шикарный ресторан? При упоминании ресторана Панторчуков взорвало. Он рассерденно звалился на стуле, как на раскаленных углях, и под деревянное криктяние ножика выпалил, что прямо сейчас вновь отправляется в эту чёртову лабораторию, чтобы навсегда закрыть вопрос. Вот-вот, поезжай, разберись, если повезет. Загадочно поддержал Грушинину. и поддел одновременно. Все-таки на твоем бизнесе шакалят. Понтарчук глухо выпихнул изо рта воздух, глянул на часы и поднялся на ноги. Коль назвался груздем, полезай в кузов. Твердо шагнул к двери, потянул за ручку и удивился. Дверь всегда легко открывалась, но на этот раз словно сопротивлялась. Мускулы реставратора налились металлом, на шее выступили багровые пятна. Только после этого дверь поддалась тяжело и медленно. Константин проводил усмешливым туманным взглядом. Дескать, давай, давай, Петя, ищи ветра в поле. Между тем стоило Пантурчаку выйти на улицу, как в кармане зазвонил сотовый. Голос главного бухгалтера взорвал перепонки. — Срочно приезжайте, Петр Петрович! — захлёвался она. — Тут такое творится! Просто ужас! Понтарчук поморщился. Удивительная способность у главного бухгалтера ломать его планы. Даже хорошая погода ей не впрок. Площадка перед отделением полиции забита автомашинами. Люди снуют, как челноки. Здоровяк подстать Петру вытирает на своем платком лоб и шею и ругает водителя за то, что опоздал. Дорога напротив гудит моторами, едва выносят тяжесть автомобильного потока, а по кустам и деревьям беспечно порхают воробьи. Панторчук нашел глазами свой автомобиль и недовольно буркнул в трубку: «Что там еще? На валютный счет поступил миллиард долларов!» На одном дыхании выплеснула главный бухгалтер. — А еще пришли отчеты от ваших ресторанов. Их у вас больше трех тысяч во всех концах света. Пантарчук икнул от этой новости. Показалось, что уши раскрылись, как пасти тигров, и остались в таком положении. Руки одеревенели, лицо вытянулось, застыло и побелело, как гипсовое. Перед глазами по асфальту ходили голубя. Водитель высыпался из машины и торчал как форункул на носу. Медленно лицо Петра оттаило, дернулась левая щека, а затем нервный тик пробежал по всем мышцам. Петр сжал щеки пальцами, мотнул головой и направился к машине. Главный бухгалтер в своем кабинете находилась в прострации, даже не смогла подняться из-за стола. Прическа на голове злахмачена, волосы торчали в разные стороны, белая блузка на груди перекошена, пуговички застегнуты, косы через одну. Ладони нервно сновали по столешнице, не находя места. Стол и подоконник завалены папками, кресло двигалось на колесиках сзадь вперед. Она ткнула пальцем в кипу бухгалтерских отчетов, полученных по электронке. Фонтарчук голыбый склонился над столом, пытаясь что-то прочитать. Вспотел. Опустился на стул, поискал глазами графин с водой. Бухгалтер приснула в стакан, протянула ему. Он опустошил большими глотками, не отрываясь от бумаг. Отзадаченно пожимал плечами, ничего не понимал. Выталкивался сквозь загрубевшие голосовые связки. — Шутка, розыгрыш! Шутка, розыгрыш! Хорошие шутки в миллиард долларов из разных концов света, растерянно воскликнула главный бухгалтер. Посмотреть бы на этих шутников. Вот глядите, это из Японии, это из Мексики, это из Австралии, это из Испании, это из Норвегии, это из Аргентины и так далее. Тут есть телефоны, я уже по некоторым позвонила, отвечали по-русски, правда с акцентом. Начало я тоже подумала, что розыгрыш, пока не получила выписки банков и счетов. Посмотрите. предвинула распечатки. Деньги поступили от ресторанов и еще непонятно откуда. Я пас. Объясните мне, Петр Петрович. Но кроме недоумения на лице Панторчука ничего не проступало. Двои смотрели друг на друга с одинаковой беспомощностью. Пауза затянулась надолго. После нее главный бухгалтер вяло пролепетало. — Сказать могу только одно. Вы долларовый миллиардер, Петр Петрович. Потом подумала и добавила. — Все это не может быть случайностью. Исключено, Петр Петрович. Чуть выждала, когда мысли придут хотя бы в относительный порядок, и серьезно спросила. — Что вы будете делать с этим миллиардом? Мысли Пантурчука еще не вышли из нокаута. Он не успел сообразить, что ответить, как она выдвинула ящик стола, И неожиданно для Петра выложила на столешницу пачки денег в банковских упаковках. Здесь ровно двести тысяч долларов. Вы не поверите, но всю эту сумму я сняла со своего личного счёта в банке, и ещё осталось восемьсот тысяч. Дальше она с предыханием перешла на шепот. Вы посмотрите, что в банках города творится. У всего населения на личных счётах появились огромные денежные средства. Как будто с неба свалились. Люди ошеломлены и повально снимают со счетов деньги. Сумасшествие какое-то. В банках уже не хватает наличности, выплаты остановлены. Глянул он на пачки с деньгами. Как поступить с этим, Пётр Писанович? Что посоветуете? Что он мог посоветовать? Сама все понимала. Конечно вернуть чужие деньги. Но такой совет явно не пришелся по вкусу. Трудно отказаться от дармовых денег. Женщина долго смотрела на пачки, положив сверху дрожащую ладонь. Хороши чужие советы, когда они совпадают с твоими желаниями. Но отвратительные, когда противоречит им. Лихорадочно убрала деньги обратно в стол. Понтарчук распорядился возвратить плательщикам миллиард. Известно, что бесплатный сыр бывает только в одном месте. Она несколько раз кивнула, продолжая думать о своем. Затем плотно захлопнула ящик стола. — Это же хаос! — обронила негромко и уже с раздражением даваяла. — Не понимаю, что со мной случилось? Поддалась общей лихорадке. — Невозможно поверить! — вздохнула огорченно. — Страшно! Когда деньги сама цель. Все верну. Панторчук облегченно перевел дух, подумал, если бы она приняла другое решение, он не стал бы дальше работать с ней.